Красная армия Все мы были до смешного неосведомлены о внешних событиях. Не только мы, уединенные гатчинцы, но и жители Петербурга. В советских газетах нельзя было выудить ни словечка правды. Ничего-то мы не знали ни об Алексееве, ни о Корнилове, ни об операциях Деникина, ни о Колчаке. Помню, кто-то принес весть о взятии Харькова и Курска, но этому не поверили. Слышали порой из севера далекую орудийную пальбу. Нас уверяли, что это флот занимается учебной стрельбой. В мае канонада раздавалась с северо запада и стала гораздо явственнее. Но тогда некого было спрашивать, да и было лень. Только полгода спустя, в октябре, я узнал, что это шло первое неудачное наступление — Северо-западной армии на Красную Горку. Впрочем, в том же мае мне рассказывал один чухонец из волосова следующий. К ним в деревню приехали однажды верховые люди в военной форме с офицерскими погонами, просили дать молока, перед едой перекрестились на Красный угол, а когда закусили, то отблагодарили хозяев белым хлебом, ломтем сала и очень щедрыми деньгами, а садясь на коней, сказали Ждите нас опять. Когда приедем, то сшибем большевиков, и жизнь будет, как прежде. Я помню, спросил недоверчиво, — почем знать? Может быть, это были большевистские шпионы, они теперь повсюду нюхают. — Не знай, може пионы, може равда белые, — сказал чехонец. Жить было страшно и скучно, но страх и скука были тупые, коровьи. На заборах висели правительственные плакаты, извещавшие, ввиду того, что в тылу РСФСР имеются сторонники капитализма, наемники Антанты, и другая белгвардейская сволочь, ведущая буржуазную пропаганду, вменяется в обязанность всякому коммунисту, усмотрев где-либо попытку опозорения советской власти и призыв к возмущению против нее расправляться с виновными немедленно на месте не обращаясь к суду. Случаи такой расправы бывали, но, надо сказать правду, редко. Но томили беспрестанные обыски и беспричинные аресты. Мысленно смерти никто не боялся. Тогда, мне кажется, довольно было поглубже и решительнее затаить дыхание и готов. Пугали больше всего мучения в подвале в ежеминутном ожидании казни. Поэтому старались мы сидеть в своих норах тихо, как мыши, чующие близость голодного кота, высовывали на минуту носы и понюхать воздух, и опять прятались. Но уже в конце ноября началось в Красной армии и среди Красного начальства какое-то беспокойное шевеление. Приехал неожиданный эшелон полка, набранного в вятки, и остановился за чертой посада в деревянных бараках. Все они были, как на подбор, такие же долговязые и плотные, такие же веселые и светло-рыжие, с белыми ресницами, как Шаляпин. Ладные сытые молодцы. Не знаю, по какой причине им разрешили взять с собой по или по пуда муки, которую они в Гатчине охотно меняли на вещи. Мы пошли в их становище. Там уже было много народу. Меня тронуло, с каким участием расспрашивали они искудавших, обносившихся сморщенных жителей, как сочувственно покачивали они головами, выразительно посвистывали на мотив «вот так фунт» и сплюнув, говорили «Ах вы, бедные, бедные, до чего вас довели, нечто так можно!» Потом их куда-то увезли, но эти вятские ребята хватские не пропали. Во второй половине октября они почти все вернулись в Гатчину в рядах Белой армии, в которую они перешли дружно всем составом где-то под Псковом, и дрались они лихо. Вскоре после их отхода Гатчина вдруг переполнилась нагнанной откуда-то толпой отрепанных до последней степени жалких, изможденных, бледных красноармейских солдат. По-видимому, у них не было никакого начальства, и о дисциплине они никогда не слыхали. Они тотчас же расползлись по городу в тщетных поисках какой-нибудь пищи, они просили милостыни, подбирали на огородах оставшуюся склизкую капустную хряпу и случайно забытые картофелины, продавали шейные кресты и нижние рубахи, заглядывали в давно опустелые помойные ямы. Были все они крайне удручены, запуганы и точно больны, вероятно, таким их душевным состоянием объяснялось то, что они не прибегали тогда к грабежу и насилию. Недолго прожили они в Гатчине, дня три. В одно ясное прохладное утро кто-то собрал их в бесформенную группу, очень слабо напоминавшую своим видом походную колонну, и погнал дальше по Варшавскому шоссе. Я видел это позорное зрелище. И мне хотелось плакать от злобы, жалости и бессилия. Ведь как-никак, а все-таки это была русская армия. Ведь всякий воин должен понимать свой маневр. А эти русские, разнесчастные, обманутые Иваны, понимали ли они хоть слабо, во имя чего их гнали на бойню? Не оркестр шел впереди, не всадник красовался на серой лошади. И не знамя футляри покачивала золотым острием высоко над рядами. Впереди тащилась походная кухня, разогретая на полный ход, густой дым валил из ее трубы прямо назад и стлался низко над вооруженной ватагой, дразня ее запахом вареной капусты. О зловещие символ. И что это была за фантастическая, ужасная, кошмарная толпа. Сокбенные старики и желтолицы и чехочные мульчуганы хромые, в болячках, горбатые, безносые, не мывшиеся годами, в грязных тряпках, в ватных кофтах и жалких коцарейках, одна нога босиком, другая в галоши, всюду дыры и прорехи, ружья вверх и вниз штыками, и иные волочатся штыками по земле. Уж не в Вяземской ли Лавре собралось это войско, которое проходило мимо нас с поднятыми носами, и жадно раздувавшимися ноздрями. На другой день мы снова услышали канонаду, на этот раз яснее, ближе и в новом направлении. Очевидно, теперь морская эскадра для своей учебной стрельбы переместилась на юго-запад от Гатчины, но как будто в этом направлении нет моря. К полудню этого же дня странная суматоха. Какая-то загадочная беготня, тревожная возня началась во всегда пустых, безлюдных улицах Гатчины. Невиданные досели, совсем незнакомые люди таскали взад и вперед сундуки, узлы, корзины, чемоданы. Наехали в город окрестные мужики на пустых телегах, бежали опрометью, по мостовой какие-то испуганные рабы с вязанками соломы и с веревочными бунтами на плечах. Очевидно, кто-то переезжал или уезжал. Мне было неинтересно, кто. Но перед вечером мне понадобилось выйти из дома. На Соборной улице я встретился с одним чудаком. Он всегда рекомендовался густым басом, оттопыривая в бок локоть для рук пожатия и напруживая по бычьей шею. Учитель народной средней школы, фамилии его я не знал. Он был в сущности неплохой малый, хотя и пил. Вежеталь большими флаконами, каждый в одно дыхание. Он подошел ко мне. Знаете, что случилось? Все советские выезжают нынче ночью успешно в Петроград. Почему? Кто их знает? Паника! Пойдемте посмотрим. На проспекте Павла Первого на Михайловской и Бомбардирской улицах густо стояли груженные вазы. Чего на них не было. Кровати, перины, диваны, кресла, комоды, клетка с попугаем, граммофоны, цветочные горшки, детские коляски. А из домов выносили все новые и новые предметы домашнего обихода. — Бегут, — сказал учитель. — Кстати, нет ли у вас одеколонцу Ралли, вспрыснуть счастливый отъезд? — К сожалению, нету. — Но как вы думаете, сколько же в Гатчине не проживало большевиков? Смотрите, целый скифский обоз. Учитель подумал, по моему статистическому расчету, включая челей, жен, наложницы, детей и также местных добровольцев, осведомителей не менее четырехсот. Колеса сцеплялись, слышалось щелканье кнута, женские крики, лай собак, ругань, детский плач. Пахло стеном, дегтем и лошадиной мочой, темнело, я ушел. Но еще долго ночью, лежа в постели, я слышал, как по избитому шоссе тарахтели далекие телеги.